Короткие рассказы для детей. История 134. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Книга притчей, 20 глава, 4 стих. Смотрите как жаворонок стремится ввысь, как он радостно хвалит Бога. Крестьянин тяжело работает, но при пении птиц дело спорится лучше. У одного ленивого крестьянина всегда были отговорки. То слишком жарко на поле, то слишком холодно. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь, написано в Библии. Бог сказал Адаму, «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей! Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою! В поте лица твоего будешь есть хлеб!» Соломон, мудрый царь, тоже знал эту истину. Мы читаем в Библии. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терным. Книга притчей, 24 глава, 30-31 стих. Люди говорят, и камень, лежащий мхом, обрастает. Мы должны быть трудолюбивыми. А теперь я расскажу вам небольшой пример. В кузнице отремонтировали две сахи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была легче, чем жизнь другой сахи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сахи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Саха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую саху. «Скажи, где ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу». «Это безделие тебя изувечило» а я стала красивой трудом. Крестьянская пословица гласит, «Если сахар ржавая, значит, мало зерна в амбаре». Так бывает и с теми людьми, которые лежат без дела на кровати и целый день ничего не делают. Им как будто легче, чем тем, которые должны работать, но через определенное время они начинают болеть. Появляются боли в суставах, сердечные боли, тяжелые мысли. Лучше быть трудолюбивым, как Бог того от нас желает. Давайте будем молиться и благодарить Небесного Отца, что мы здоровы и можем работать. Будем бороться против лени, попросим Господа помочь нам в этом.